Издательство Миф издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет. Рольф Дабэлли. Без новостей. Как избавиться от информационного шума и мыслить ясно. Читает Алексей Богдасаров. моей жене Сабине, которая гораздо раньше меня перестала интересоваться новостями, и нашим близнецам Нума и Ави, которые к счастью ещё слишком малы для них. Слышно, как муха пролетит. 12 апреля 2013 года меня пригласили в редакцию газеты Guardian, чтобы представить английский перевод моей только что вышедшей книги. искусство ясно мыслить. По традиции там каждую неделю кто-то презентует свою новую книгу. И вот такая честь была оказана мне. Главный редактор Алан Рузбриджер собрал всю редакцию. Большая комната медленно наполнялась людьми, пришли около 50 журналистов. Они стояли со своим утренним кофе в руках, перешёптывались и ожидали, когда Рузбриджер наконец объяснит то этот совсем неизвестный в Англии человек. Меня сопровождала жена. Я крепко сжимал её руку в своей, чтобы поменьше нервничать. Здесь были лучшие умы ведущие мировой газеты, и я получил уникальную возможность изложить им в лучшем виде пару своих замечаний из сферы когнитивной науки в надежде, что кто-то из них напишет о моей книге. Рузбриджер прокашлялся, встал и сухо сказал: Я сейчас побывал на вашем сайте и заметил вашу нахальную статью. Расскажите о ней, о ней о вашей новой книге. Вот к этому я не готовился. С языка уже были готовы сорваться продуманные и хорошо сформулированные и, надеюсь, убедительные фразы об искусстве ясно мыслить, которые идеально подошли бы для такой газеты, как Guardian. Их пришлось проглотить. Статья, обнаруженная на моём сайте Русбриджером, содержала список важнейших аргументов против потребления именно того, что день за днём производили эти уважаемые во всём мире профессионалы новостей. Не знаю, прав я был или нет, но я стал выкладывать причины, почему лучше отказаться от популярнейшего в отрасли продукта. Теперь вместо 50 доброжелательных с виду людей Меня окружали полсотни противников. Я старался, насколько можно, сохранять спокойствие и выдерживать перекрёстный огонь их взглядов. Через 20 минут, выложив все аргументы, я закончил фразой: "Будем честны. То чем вы, дамы и господа, занимаетесь, по сути, развлечения". Тишина. Если бы в тот момент пролетела муха, мы бы это услышали. Росбриджор прищурился, огляделся и сказал: "Я хотел бы, чтобы мы опубликовали аргументы Дабелли прямо сегодня". Он развернулся и ушёл, не прощаясь. Журналисты последовали за ним. Ни один на меня не взглянул. Никто не перекинулся со мной ни единым словом. Через 4 часа краткая версия моей статьи появилась на сайте Guardian, а вскоре она собрала 450 комментариев читателей. Технический максимум. Статья "Новости вредны для вас", как ни парадоксально, стала самой читаемой газетной статьёй года. Аудиокнига, которую вы слушаете, основана на той нахальной статье, но с содержанием шире. Здесь больше аргументов против потребления новостей. больше исследовательских данных о том, что они с нами делают, и больше рецептов, как взять под контроль свою страсть к новостям и преодолеть её. В цифровую эпоху новости из безобидного медийного развлечения превратились в оружие массового уничтожения человеческого здравого смысла. Об этой опасности следует знать, чтобы обходить её стороной. Подчеркнул Если вы ограничите потребление новостей, это вовсе не значит, что вам с горечью придётся отказаться от милых и любимых вещей. Напротив, вы будете щедро вознаграждены свободным временем и новым взглядом на то, что действительно важно, существенно, что дарит вам счастье. Уже известно, книги надо читать дважды, перечитывая сразу, чтобы не забыть самое важное. Я облегчу для вас процесс. Слушайте очень внимательно. Можно даже неоднократно выжимки в конце части, а заглавленные короче. Желаю удовольствия при прослушивании. Рольф Дабелли. Апрель 2019 года.